Тернии и звёзды. Ах, сердце, тоже море, И бьется, и бурлит. Аполлон Майков А вам не кажется, Владимир Павлович, Что принудительное лечение — Это нечто ненормальное, Как доброе зло — или злая доброта? Нет, не кажется. Принудительно вылечив, мы хоть насколько то продлим человеку его нормальный образ жизни, сохраним его личность. И все же принудительно. Да, мне понятны ваши недоумения. Чтобы вылечиться, а точнее стать непьющим, Нужно четкое устремление, совершенно осознанное желание не пить. Вы же знаете, какая прелесть, трезвая жизнь. Жизнь без опаски глядеть утром людям в глаза, без страха перед коллективом, без страха за семейное благополучие. Надо захотеть, а мы уж поможем. А это так много захотеть. Вы, помнится, говорили, что пьют люди творческие, ищущие, неудовлетворенные. Есть и такие. Но статистика, Дмитрий Савельевич, упрямая дама. Она свидетельствует, большинство наших пациентов товарищи малограмотные – с незаконченным образованием, пусть и высшим. Можете проверить сами. Их образовательный уровень ниже среднего. Они, так сказать, недоучки. И, может быть, поэтому так неудачно распоряжаются своим досугом. Их жизнь заполнена суррогатами. Нечем душу занять, понимаете, а душа не может быть безработной. Вот и ныряют в пьянку. Доктор помедлил, раздумывая, потом продолжил. Вас очень волнует вопрос излечимости. Правильно волнует. Не решив его, мы не добьемся с вами успеха. Почему возвращаются к нам? Потому что, вылечившись, не смогли найти, чем заполнить образовавшийся вакуум, не смогли устранить или избежать причин, порождающих пьянство или сопутствующих ему. Остается прежнее окружение, остаются кризисные ситуации, и все начинается сначала». «Пер аспера, ад астра» — так говорили древние. Звучит красиво и возвышенно сквозь тернии к звездам. Звезды грезились, иногда снились под действием димедрола. Тернии были наяву. Изменения в своем положении — Митя почувствовал сразу, едва стало известно, кому вшивают ампулу. Дарья уже на завтра держала себя с ним нейтрально. Правда, от мелких пакостей не отказалась, тонко рассчитав, что на всякую чепуху Митя жаловаться не пойдет. Многие больные откровенно сочувствовали – Будто Митя с отправлялись в изгнание на необитаемый остров. Им казалось, что Митю и егеря вынудили, чем-то пригрозив, и они на все корки крыли самодуров начальников, которые что хотят, то и вытворяют с их братом-алкоголиком. Утешали, что это же не навечно». И никто не хотел понять, что можно добровольно решиться на отказ не на полгода-год, а на несколько лет, даже навсегда. Один и вовсе сказал, «Это прямо как кастрироваться, а, мужики, разве не так? Да моя баба, если не буду пахнуть табаком и водкой», «Меня за мужика не признает!» — хорохорился сухонький мужичок. «А кто тебя сюда засандалил? Не жена ли? Она, зараза!» Последние слова покрыл хохот, и, наверное, громче всех смеялся Митя. «Человек не совсем смиряется, но привыкает ко всему». Попривык Митя и к обстановке в отделении. Ему даже нравилась своя палата. И когда приходилось бывать в соседних, казалось, что там не так уютно и хорошо. Обо всех ушедших из диспансера в нормальную жизнь жадно расспрашивали, ловили слухи. Иные из бывших пациентов Сами по доброте душевной заезжали навестить прежних дружков. Привозили гостинцы, сигареты, копченой селедочки, пару головок чеснока. Их терзали вопросами. «Ну как? А ты? А Никитин не поддает? А Вовка длинный такой. Слушай, а тебя все же тянет? Нет?» «Ну, спасибо за чеснок особо!» Настроение поднималось. Зато каждая весть, что кого-то из выписавшихся видели в баре, действовала как похоронка. Митя ни разу не услышал завистливого вздоха. Пивка бы сейчас! Матерки он слышал, Плевки со злостью на пол, А зависти не слышал и не видел. И, принесший весть, Понимал все не хуже остальных И старался тут же исправить впечатление. А Юрка-то, помнишь, Иду по улице, а он навстречу С женой, сам при параде, Если бы он первым не поздоровался, ни за что бы не узнал. Дважды навестил Толик Никитин. Он снова ходил гордый, с дипломатом, и уже достал кому надо из больничного персонала светильники и унитазы. Деловой человек. Он не хотел терять добрых отношений. Кто знает... Может, придется снова оказаться в этом отделении больницы и заранее готовил себе большие и малые поблажки. В старательскую артель сманил неудавшегося трагика Юру Смоленцева многоопытный золотишник Валентин Даганов, южный человек. Из старых приятелей – Остались они вдвоем с егерем Палванычем, и к ним примкнул Родион Болдин. О Болдине говорили, что имел золотые руки, укращал любое железо, сдвигал с места и заставлял крутиться любую машину. Не было на крайнем севере машин, на которых бы не работал или не смог работать Болдин. Такой был у человека талант. И этот же талант его погубил. Избаловался радион до крайности. Ему прощали все за его умение работать. И допрощались до делирия. Врач Владимир Павлович в беседе с Митей сокрушался. «Мы ведем пропаганду». Боремся, ставим на учет. Есть множество мер от моральных до материальных. Мы не бездействуем. Но вот конкретный случай. Пьет рабочий.